Этот доктор с польскую трудновыговариваемой фамилией жил в тридцати верстах от города на Конском заводе и был теперь в городе проездом. — Тут заявленница по вашей части, — обратился член управы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол.